Ти-та-ти-ти-та-ти-та-та-ти-та-та-ти. Вот что рвется из моего сердца и слетает с губ, когда я спускаюсь по лестнице с чемоданом в каждой руке. Это первые ноты мелодии толстяка «Иисус да будет радость». Хорал. «Е зубляйбет майне фройде». Десятая часть кантаты Иоганна Себастьяна Баха. «Херц und Mut und тат und Leben с немецкого «Сердцем и словом, и делом, и жизнью». Ти-та-ти-ти-та-ти, та-та-ти-та-ти. Ти -та -ти, та -та -ти, та -та -ти. У меня радость будет, даже если Иисус не приложит к этому руку. У меня радость будет, даже когда захлопнутся двери и закроются лица. Спустя три года Роман, наконец, принял решение. Сегодня вечером, как и почти каждый вечер, я покидаю объятия великана, И внезапно сегодня все иначе. Дверь нашей квартиры заперта. Роман свалил в кучу на лестничной площадке три чемодана и две сумки. И открываю их. Внутри мое белье и все мои книги. Самое необходимое, аккуратно уложенное. По-моему, довольно галантный жест. Мог просто вытряхнуть все в перемешку на лестницу. Три года это много. Сомневаюсь, что мне на его месте хватило бы терпения. Три чемодана, две сумки, а у меня только две руки. Приходится звать Великана. Он идет на цыпочках, я разговариваю с ним шепотом. Кто знает, не стоит будить лихо. Галантность и даже самообладание имеют свои пределы, а мне не хотелось бы, чтобы Роман выскочил на лестницу и набросился на моего виолончелиста. Чуть позже, сидя на подоконнике, спиной к клену, я молча слушаю страсти по Иоанну. Великан пьет и курит, такой же безмолвный, как и я. В конце пластинки я разгоняю его тревогу. Я останусь у него всего на неделю, максимум на две, пока не найду себе жилище. Один брак это уже больше, чем требуется человеку для жизни, а два совсем чересчур. Чем больше я говорю, тем сильнее великан меняется в лице. Он хмурит лоб, когда я говорю ему, что заберу с собой толстяка. Я уточняю. Не пластинки, конечно. Я заберу с собой радость, которую мне дарила эта музыка. Я могу ее слушать даже в отсутствии пластинок. Мне достаточно закрыть глаза и замедлить дыхание, дышать очень-очень тихо, и все вернется волнами, прибоем, приливом. Ти-та-ти, ти-та-ти, та-та-ти, та ти Это смешно. Это совсем не смешно. Я даже мысли не допускала, что могу вернуться к Роману, постучаться в его дверь. Возможно, это во мне какая-то слабость, а может, благодарность? Ну уж как есть. Все, что мне дают, я принимаю. А того, что забирают, больше не хочу. В самом деле, бросить меня очень просто. Я все спрашиваю себя. А если бы я была мальчиком и влюбилась бы в девочку, чье сердце было бы таким же, как сказать, сухим? Сухое сердце? Нет, пожалуй, я так не сказала бы. Легкое сердце. Уже лучше. Сердце у меня легкое. Это все еще не слишком точное определение, но уже близко. У меня сердце ти-та-ти-ти-та-ти. -ти -ти -ти. Эту легкость я снова обретаю в великане. Я решила больше с ним не видеться. Я не говорю ему этого, но он догадывается. Я ходила к одному лишь для того, чтобы избегать другого, и наоборот. Раз исчез один, будет справедливо, если пропадет и другой. По правде говоря, я вздохнула с облегчением. В течение этих трех лет все происходило совсем не так мило, как я описываю. Таился гнев, страдания. Мужчины проявили чудеса интеллекта, чтобы ни разу не столкнуться лицом к лицу. Мы умеем делать то, что с нами происходит, еще мучительнее, чем оно есть на самом деле. Под конец я уже начала желать, чтобы их встреча состоялась, и можно было больше не терзать себя, пытаясь ее вообразить. Зачем еще что-то об этом говорить? Газеты и книги полны похожих историй, которые всем давно надоели. Я не верю в Бога и думаю, что все происходящее с нами дает нам Бог, в Которого я не верю. Я думаю и так, и эдак. Возможно, в этом-то и суть, в том, чтобы думать. Жизнь сталкивает нас друг с другом. Я думаю, что великое искусство — это искусство соблюдать дистанцию. Слишком близко — обожжешься, Слишком далеко — охладеешь. Надо учиться находить идеальную точку и ее держаться. Этому, как и всему другому, невозможно научиться иначе, кроме как на собственном горьком опыте. За познание приходится платить. Это первый усвоенный мною в детстве урок. Я именно так научилась определять по часам время. Мне было три года, три с половиной. В течение месяца каждый день мама по два часа где-то пропадала. Я никогда не знала, куда она ушла. И отец никогда не отвечал мне на этот вопрос. У него в такие дни было странное лицо. И я боялась, ничего не понимала. И если мама все никак не приходила, отец показывал мне на часы и говорил. "Смотри". Когда маленькая стрелка будет вот здесь, а большая вот тут, будет столько-то времени, и мама придет, смеясь, как и всегда. Вот так я научилась определять по часам время и всему остальному тоже научилась. С тоской и болью внутри. Я не люблю боль и никогда ее не полюблю. Но я должна признать, что она — хорошая учительница. Мы проживаем эту жизнь, убивая тех, к кому приближаемся. И сами, в свою очередь, от них погибаем. Ловкость в том, чтобы преодолеть все смерти и сохранить при этом разум, веселье и доброту. Ловкость в том, чтобы, даже будучи мертвым, оставаться живым, как сгоревший лес, в котором поет птица-пересмешник. «Мой Бог, тот, которого нет на свете, дай мне песню мою насущную на сей день. Мой Бог, тот, который клоун, я приветствую тебя. Я никогда не думаю о тебе, но думаю обо всем остальном» а это уже немало труда. Аминь. Через неделю я нахожу очаровательную квартирку. Размещаю в ней свои чемоданы и сумки, провожу там один вечер, замечаю, что квартирка не пустая, она полна романа, великана и меня. Картины приходят, одни светлые, другие раздирающие сердце, так что невозможно войти в пустую комнату, душа вечно меня опережает. Я снова беру чемоданы, звоню маме, буду месяц отдыхать, спать в своей детской, пусть даже с видом на могилы. Мне это пойдет на пользу. Я покидаю столицу. Поезд проезжает сквозь пепел пригородов, разрывая тонкое полотно полей. В конце пути — маленький вокзал. За ним — дом. Он тоже не пустой. Я знаю, что меня там ожидает немного спокойствия, немного простой радости незатейливый мотив